Голова восьмая Со сменой часовых поясов получилось так, что в сутках у меня было тридцать два часа. По логике вещей давно стоило бы лечь спать, но в самолете я выспалась на весь отпуск вперед. Так что в одиннадцать вечера я только-только вернулась с балкона в гостиную. Настроение было веселое, легкое, от пузырьков, ударяющих в мозг, меня еле ощутимо покачивало. И, пожалуй, я бы разделась или глагла спать, но в окне, которое выходило на главную дорожку территории отеля, заметила Айдар, рядом с которым шла длинноногая мулатка. В груди что-то неприятно сжалось. Это была не ревность, нет. Как будто то, что говорила Лика, вдруг стало правдой в моей жизни. Конечно, Айдар предупреждал, что не собирается быть верным мне по ночам. И я даже согласилась с этим. Но сейчас Видеть, как он идёт в наш домик с какой-то длинноногой мочалкой, почему-то было неприятно. Стоило бы уйти к себе в комнату и постараться забыть об этом, но я стояла как вкопанная в центре гостиной, дожидаясь, пока они войдут в бунгало. Вика, как я рад тебя видеть. Айдар, чуть пьяный, но достаточно адекватный, прошёл ко мне, не снимая обуви. Его объятием я не очень-то обрадовалась, даже оттолкнула его. Мой взгляд не сходил со шарашенной девчонки в коридоре. "Что тут происходит?" спросила она по-английски. "Действительно, Айдар, почему ты не предупредил, что придёшь не один? Я бы ушла, не стала вам мешать". "А я пришёл один. Представляешь, сижу в баре, подходит девушка, говорит: "Может, прогуляемся до твоего номера?" Ну а мне жалко, что ли? Мы прогулялись. Так что всё, уважаемая. Мы прогулялись. Сидите к себе. Мужчина любезно выставил шарашенную девушку за порог и прикрыл за ней дверь. Ну вот мы и одни. Айдар, пританцовывая, приблизился ко мне и заключил в объятия. От него пахло дорогим алкоголем и настоящим мужчиной. Ни то ни другое меня не отталкивало, но обниматься с ним сейчас мне совершенно не хотелось. Айдар, ты пьяный. Уйди. От тебя пахнет коньяком. А от тебя Но само ныткнулся в мае ключицы и вдохнул полной грудью. Клубникой со сливками. Я попыталась отстраниться от мужчины, но он только крепче прижал меня к себе, и кончик его носа повёл выше по шее, заставляя сжиматься от удовольствия. Такая нежна, такая сладка. Шепталон, перебирая губами по моей коже. Пахнешь настоящей женщиной. Айдар остановился около моих губ, принюхался. Недоверчиво оглянул на меня и снова принюхался. Ты тоже пьяная, Вика. Никакая я не пьяная, сказала, смеясь. Пьяная, пьяная. Ну-ка. Не церемонясь, Айдар притянул меня к себе и впился в губы, языком исследуя их вкус. Я пыталась сопротивляться, но сдалась очень быстро, почувствовав терпкий вкус коньяка на своих губах и крепкие руки, обнимающие меня за спину. Айдар целовал меня, Риана, терзая губы и осторожно покусывая. Сквозь поцелуй он довольно урчал, когда я проявляла инициативу и прижималась к нему крепче. Шампанское. Самодовольно хмыкнул мужчина, прерывая поцелуй. Мне было скучно, ответила я, как ни в чём не бывало. Я пошла в душ и спать, времени уже много. Тебе помочь? Думаю, я справлюсь. Айдар провожал меня хитрым прищуром. так и норовя прожечь дыру. А я уходила, покачивая бедрами, ощущая себя победительницей в этой битве, которой, в общем-то, и не было. После горячего душа я надела шелковую пижаму, состоящую из майки на тонких бретелях и коротких шортиков. Хотела намазать лицо увлажняющим кремом, но обнаружила, что он остался в чемодане, который стоял в гостиной. Пришлось выходить из спальни. «Ох, алкоголик ты мой ненаглядный!» Вздохнула я, подходя к посапывающему на диване телу. Айдар, видимо, скинул с себя рубашку, снял ботинки, один носок и решил, что с него на сегодня достаточно. "Эй, проснись. Айдар, давай к себе в кроватку". А? Мужчина с просонья приоткрыл один глаз, осмотрелся вокруг и чертыхнулся себе под нос. Похоже, перебрал маленько. Уже до кровати не дошёл. "Давай в кроватку. К тебе в кроватку". Мужчина сцапал меня в объятия и сладко зевнул. «К тебе в кроватку, дорогой, и не пей больше столько, прошу тебя». «Хорошо, хорошо, обещаю контролировать себя». «Ага», — кивнула я. «Спокойной ночи». «Сладких снов, Вик». Покачав головой, я вернулась к себе в спальню. «Тьфу ты, крем так и не забрала».